А потом я увидел Кирилла за спинами сталкеров, нашего Кирилла. Он сильно изменился, почерневший от порезов лицо. Будто на кожу нанесли татуировку, глаза закрыты. Это он держит нас под ментальным контролем. Вот почему я не могу выстрелить. Он пришел мстить. Гигант вот-вот обрушится на сталкеров. Кирилл оскалился, вытянув перед собой руки. Псевдогигант вздрогнул и неуклюже развернулся на задних лапах. Приигрыш не повалился на лесника. Химик вскинул штормовую винтовку. Лёха оглянулся на Кирилла и побежал к установке. Псевдогигант повернулся к ограде. В пролом вереща высыпали тушканы, за ними лезли слепые псы. Мутанты мешали друг другу. Рыжие бестии с ментальным нюхом, как опалоумевшие, кидались на тушканов, грызлись друг с другом. С вором металась, выискивая укрытие от выброса. Гигант тяжело опустился на передние лапы, рыкнул, покорно склонив голову, ожидая команды хозяина. Я понял. Кирилл, подчинив мутанта, накачивает его сознание злостью. Севдогигант нужен ему как оружие против тварей, что рвутся сквозь ограду. Мутант стал ритмично бить по земле задними лапами, как это делают быки перед тем, как броситься на Тореадора. Кирилл взмахнул рукой. Мне показалось, что с его пальцев сорвались искрящиеся сполоки. Промчались под тонким, как леска, нитем к шее псевдогиганта. Замкнулись в кольцо. Ошейник ослепительно вспыхнул. Мутант ринулся навстречу своре. Я не экстрасенс. Нет у меня никаких способностей, но я видел это. Курортник подбежал к установке. Выйдя из ступора, я кинулся следом. Лёха, оттолкнувшись от лестничной ступеньки, подпрыгнул. Повис на хромированной балке. Бросив ноги вверх, сделал подъем переворотом, протиснулся между перилами ограждения первого яруса. «Сергей, долго еще?» – крикнул он, выпрямляясь. обокатился на перила, задрал голову, пытаясь разглядеть Григоровича на втором уровне среди секций с оборудованием. Щелкнул выстрел. лёха присел, прижавшись к пластиковому кожуху аккумуляторных батарей, выхватил пистолет. «Я поднял пулемет. На предпоследнем ярусе установки я опознал ГСК». Из-за секции, забранной решеткой, в мелкую ячейку вышел Григорович. Застыл между двумя широченными раструбами, взгляд растерянный, рука прижата к животу. Ученый отнял ее, удивленно поглядел на ладонь, пошатнулся и, перевалившись через перила, упал вниз. Тело стукнулось о землю, передо мной подняв облачко пыли. «Лабус, забери его!» – Леха уже побежал по пандусу. Я присел, глядя вверх, нащупал голову Григоровича. Пальцы скользнули на шею. Пульс есть. Жив. Курортник, гулко бухая ботинками по металлической площадке, добежал до поворота, когда сверху высунулся монолитовец. Офицер, судя по серебристому шеврону, на плече. Забрался гад с другой стороны и сейчас начнет отстреливать нас, как зайцев. лёха выстрелил несколько раз, но больше для острастки. Он старался не повредить установку. Офицер скрылся из виду. Курортник полез вверх цепляясь за хромированные балки и выступы агрегатов. От ограды летели визг вой и рык. Я обернулся, псевдогигант бесновался, в проломе, орудуя лапами, как американский гризли. Рвал зубами кидавшихся на него тварей, отбрасывал от себя. За гривок его мертвой хваткой вцепился слепой пес и болтался как тряпка. Несколько тварей пытались ухватить гиганта за ляжки, но он крутился волчком и тушканы разлетались вокруг под ударами огромных лап, с хрустом ломались кости. А Кирилл стоял на том же месте и дирижировал оркестром. «Лабус, куда нам?» – прохрипел пригоршня вместе с химиком, дотащивший до меня лесника. «Ну да, они же не знают, где убежище. В первую траншею. Там дверь в нише. Туда!» – я указал направление, схватил завор от ученого и, пятясь, поволок его к траншеи. Григорович простонал зарядить пулу, «Рубильник!» Голова его свесилась на бок. Леха уже забрался на второй уровень и крался к короткой лесенке, в любой миг готовый выстрелить. «Мне мешал пулемет!» Я перекинул его за спину, глянул на часы. Меньше пяти минут до выброса. «Лабус, тут Кирилл!» Ошарашенно крикнул пригоршня. Я оглянулся. Кирилл забился в угол в конце траншеи, съежился рядом с телом крота, изуродованным взрывом гранаты. Пацана трясло. Дверь в убежище была заперта. «Не откроют!» «Сейчас нам не откроют!» «Не впустят!» «Возьмите Григоровича!» Я положил ученого на бруствер. Спрыгнул. Лихорадочно соображая, что делать. «Нужно помочь Лехе и нужно вскрыть дверь!» «Кирилл должен знать код!» Я сгробастал его за шиворот, поднял и тряхнул. «Вскрывай!» Лаборант затравленно поглядел на меня. «Кирилл, соберись! Какой код?» «Три... восемь... ноль...» Он запнулся. «Один...» Ход вот всегда был простым из четырех цифр. Обновлялся только с каждой сменой караула. Я оттолкнул лаборанта в сторону. приигрышня 3801 набирай «Смотрите!» — воскликнул химик, махнув рукой. На вершине установки курортник сцепился с монолитовцем. По лесенке на первый ярус карабкался наш Кирилл. Я выскочил из траншеи и выхватил пистолет. Дежавю. Курортник на высоте бьется в рукопашную с сектантом. Я уже видел это. «Лабус, справа!» Я не успел среагировать. Рыжая тварь сбила меня с ног. Пистолет отлетел куда-то, перехватив одной рукой крепкую шею. Другой я ударил слепую собаку по морде. Клацнули челюсти перед носом. Тварь разодрала лапой щеку. Отрезкой боли я ослабил хватку. Сбоку мелькнуло белое пятно. Слепого пса смело с моей груди, словно ударили по мячу бейсбольной битой. Загрохотали выстрелы. «Орден, ко мне! Отмель! Это его кавказец!» Кожа на лице горела, левый глаз заливала кровь. Я оперся на локти с трудом приподнялся. Отмель, присев на одно колено, стрелял по мечущимся среди деревьев тварям. Орден кинулся к хозяину, бросив на землю мутанта с перекушенной шеей. У ограды выросла груда тел. Тушканы и слепые псы смешались в шевелящуюся массу и погребли под собой псевдогиганты. Донесся крик приигрышней. «Открыл!» Отмель прыгнул на бруствер, громовым голосом скомандовав «Всем в убежище!». Никиту было точно застрелили, а дверь закрыли обратно, если бы не появление самого начальника смены охранения. Я все-таки умудрился сесть, вытянул из-за спины пулемет и от пояса не целясь выстрелил. Набегавший тушкан взвизгнул, сбоку выскочил Эрден и набросился на него. Пулемет щелкнул, кончились патроны. Я выхватил нож, в развороте насадил на острие прыгнувшую слепую собаку. Опрокинулся навзничь, сбросил труп с, с распоротой грудиной. Подбежал Отмель, ухватив меня за рямку жилета, стащил в траншею. «Орден, ко мне!» «Нету, Отмель!» – прохрипел я, высвобождаясь. лёха там!» – и с трудом встал. Мимо пронесся Арден, пулей влетел в убежище. Земля мелко задрожала, с бруствера посыпался песок. От нарастающего гула зазвенело в ушах. Твари в панике метались между деревьями, сталкивались, выли и визжали. Гул нарастал, как звук турбины реактивного двигателя перед взлетом истребителя. Мой взгляд уперся в установку. Наш Кирилл откинул крышку зарядника, вложил туда что-то, захлопнул. Взялся за рубильник и поднял голову, обратив к небу темное лицо, будто ожидал чего-то. По верхней площадке катался клубок тел. От удара в сторону отскочил матово-черный шлем сектанта, клубок расцепился. Курортника от падения спасли перила. Монолитовец вскочил, поднял пистолет. «Выстрел!» Кирилл дернулся, опустил голову. Наши взгляды встретились. Он вдруг улыбнулся мне. Курортник сзади, прыгнул на сектанта. «Выстрел!» Кирилл качнулся, но устоял на ногах. У меня на часах пискнул таймер обратного отсчета. 5 лёха пробил трехгранной пикой затылок монолитовца. «Выстрел!» Кирилл упал на колени между широкими раструбами, рванув вниз ручку рубильника. 4 Из раструбов ударил голубой свет, накрыл Кирилла. гул предшественник выброса, резко оборвался. От внезапной тишины заложило уши. «Три!» Курортник перемахнул через перила и приземлился рядом с Кириллом, схватив его, чтобы оттащить в сторону. Меня потянули за плечи назад к убежищу. Я вырвался. «Два!» «Нет!» Кажется, я кричал, но не слышал своего голоса. В голубом сиянии перед раструбами выделялись черными сгустками две фигуры. Курортник переместился вбок, и они слились в одно темное пятно. Один! Лучи ударили во все стороны, стирая краски, заливая пространство бело-голубым светом. Над установкой разрастался шар сияния. Меня ударили по голове, дернули назад и швырнули на пол. Ноль! Вспышка! Белые прямые, как спицы лучи, рванулись внутрь убежища. Сквозь щели между дверью и уплотнителем. Щелкнул замок. Свет исчез. Отмели пригрышня, сползли на пол под дверью. Наступила подозрительно звенящая тишина. Я лежал на цементном полу. Над дверью тускло светила лампа. Ее мерцание раздражало. Я закрыл глаза. Что там наверху? Бушует выброс. Растет пузырь Марьева или просто настала тихая ночь? Мутанты пожирают трупы сородичей, алёха и Кирилл сидят на пандусе, свесив ноги, и болтают о всякой ерунде. Звон в ушах стих, я сел. Царапины на лице соднили. Достал индивидуальный пакет, сорвал упаковку, промокнул кожу тампоном. Стиснул зубы. «Больно. Порезы от когтей слепой собаки глубокие. Нужно обработать, возможно, придется накладывать швы. И как только эта тварь рыжая мне глаз не выцарапала!» «Поморгал. Вроде видишь, нормально». Со стороны я, наверное, выгляжу как зомби какой-то. Огляделся. Сидящий отмель подпирает спиной дверь. Правой рукой сжимает рану на плече. В ногах Орден, голова на лапах, язык высунут. Химик в двух шагах возится с Григоровичем. Приигрышня разглядывает потолок. Дальше какие-то незнакомые люди под стеной. Убежище 14-й лаборатории не слишком большое. Внутри поместилось человек 20. Где-то там лежит лесник. Я повернулся. За мной сидел Кирилл, уткнувшись подбородком в колени обхватив их руками. Я выдохнул. лёха там!» Шепот получился громким. Встал и отмель сразу сказал лабу сядь!» «Сядь, я приказываю! По инструкции выжидаем час после выброса!» «Мне...» Я сглотнул. «Я... сядь!» Раздались перешептывания. «Не пугай людей!» Я поджал губы. Хотел разгладить усы, но рука застыла на полпути. Перед глазами стояла мутная пелена. Скрипнув зубами, я зажмурился и сел. Но я не видел, как погиб Лёха. Никто не видел. И Кирилла... Кирилл за спиной сидит. Живой. Открыв глаза, я оглянулся, проверяя, не померещилось ли. Пацан сидел в прежней позе. Может, уснул? Если спит, это хорошо. Это замечательно. Во сне организм восстанавливается. Набирается сил Нервная система успокаивается. Я сказал, отмель... «Давай плечо посмотрю». «Валяй», — вяло ответил он и убрал оружие с колен. Я подсел к нему, достал нож, чтобы разрезать лямки, разгрузки и куртку вокруг раны. «Как думаешь, установка сработала?» — Отмель головой. «Лабус, давай не сейчас, ладно? Не надо». Я срезал лямки, потом вспорол куртку. К нам подошел химик, сел рядом, помог промыть рану. Он, похоже, был единственным, у кого рюкзак оказался при себе. А там и спирт, и контейнер с артефактами и бинты. «Давай «Как Григорович?» – спросил у него отмель. Химик казался сосредоточенным и слегка отрешенным. Наверное, размышлял обо всем, что произошло, прикидывал, что к чему, и делал выводы. Он заговорил медленно, явно думая о другом. Многочисленные переломы и тяжелое ранение в живот. Бредит. Талдычит одно и то же, про пулю какую-то и рубильник. Сталкер достал из жилетки пластиковый цилиндр. Голубой свет палился сквозь стенки, выхватывая лица из темноты. В руке сжимал, я ее еле вытащил. Вцепился, я вздрогнул. Возникла догадка, а ведь наш Кирилл знал все наперед. Взял пулю для зарядника из рюкзака лесника, перед глазами встала картина. Кусты с пологом ржавых волос, на земле валяются примус, портянки, еще какие-то вещи, рюкзак вывернутый. Пулю искал тогда. Знал, что Григорович не успеет. А может, простое совпадение? Нет, в зоне не бывает совпадений. Все было предопределено, все так и случилось. И Кирилл сознательно пошел на смерть, ведь он ждал, не поворачивая рубильник. Ждал, когда сектант выстрелит, когда придет время умереть, чтобы похоронить вместе с собой ту тварь, что поселилась в нем. Но кое-что пошло не так. Наверное, он думал, что курортник спрыгнет к убежищу, а не бросится вытаскивать его, Кирилла уже почти превратившегося в какое-то другое существо. Он плохо знал курортника, я тряхнул головой. Потом выходит в госпитале о Григоровиче, буду говорить с ним. Пока бинтовали отмели, я все боялся глядеть на часы, боялся выйти на поверхность и одновременно жаждал этого. Два желания снова разрывали меня на части, я не мог выбирать. Как тогда у траншеи, бежать на помощь Лёхе или вскрыть дверь, привести в чувство Кирилла, набрать код? Только тогда всё решали секунды, а сейчас времени было предостаточно, и это мучило меня. Пискнули часы, отмели, я дёрнулся. Он поставил винтовку на приклад, кряхтя и опираясь на ствол поднялся. Орден вскочил, ощерился и часто задышал. «Открываем, всем прижаться к восточной стене! Приигрышня, химик, встаньте по сторонам!» У входа. «Я открываю, выхожу. Лабус сразу за мной. Если меня или Лабуса ранят, убьют или еще что-то, такое произойдет...» Юра выдержал паузу, обвел взглядом убежище. «То дверь закрыть. Нас не втаскивать обратно. Всем ясно?» Сталкеры кивнули. Из темноты раздалось несколько «да» вперемешку с «ясно». «По команде открываю». «У меня патронов нет», — произнес я. Приигрыш не протянул мне магазин. Я перезарядил пулемет. Отмель набрал код и повернул запирающие рычаги. «Открываю!» Химик с пригрышней подняли оружие. Отмель распахнул дверь, выпрыгнул в траншею. Я шагнул в проем. Почему так светло? Солнце ведь село давно. В проходе чисто. Отмель сидит, прижавшись здоровым плечом к двери. Я забрался на бруствер и замер. Изо рта валил пар. Я опустил пулемет. Ровно светили два прожектора С верхнего яруса установки Над головой ночное небо, откуда падают Крупные хлопья снега Кругом белым-белого Снег спрятал трупы мутантов Укрыл толстым одеялом пепелище Снежинки кружились, посверкивая в желтых лучах Я посмотрел на установку Туда, где между двумя широкими раструбами Остались Кирилл и лёха Площадка была пуста Конструкцию из хромированных балок Провода и агрегаты Припорошила снегом Никаких следов кругом И ни мертвых, ни живых Ровный белый ковер лёха прошептал я, где ты? Нагнулся, зачерпнул горсть снега Приложил к лицу, растер Кожу обожгло, это ерунда Потому что не видно, как слезы текут из глаз Ерунда Ерунда